Глава 3 Осенний листопад. Продолжение. Густой белый туман плотной пеленой мягко струился над сонной вислой ранним утром 12 сентября. По всем приметам, день обещал быть пригожим и солнечным, но это мало занимало кавалеристов корпуса генерала Келлера, изготовившихся к атаке по немецким позициям под Сандомиром. Согласно межфронтовому разграничению, этот польский город относился к полосе наступления Западного фронта, но первыми к нему вышли конные разъезды Юго-западного фронта, преследовавшие бегущих от Жешева австрийцев. В Сандомире находились только части Ландвера, тогда как все элитные дивизии Людендорф срочно перебросил в Восточную Пруссию для отражения ожидаемого наступления русских на Кёнигсберг. Филдмаршал Он на этот риск, прикрывая центр своего фронта второстепенными войсками, намереваясь в самом скором времени не только прервать победное шествие врага, но даже погнать его обратно. При этом он беззастенчиво сравнивал себя с великим ганнибалом, грозясь устроить взорвавшимся дикарям вторые канны. Эта навязчивая мысль полностью овладела умом первого стратега Германии, и он с легкостью был готов принести в жертву малые фигуры ради общей большой победы. Ставка Корнилова, прекрасно зная о намерениях противника и упреждая действия Людендорфа, решила провести свое наступление против немецких частей Восточного фронта. С этой целью под Сандомир – был переброшен корпус генерала Келлера, временно изъятый из подчинения генералу Дроздовскому. Совершив за короткий срок скрытый 120-километровый марш-бросок, корпус Келлера успешно вышел в указанный ему район сосредоточения. При подходе к фронту кавалеристы получили подкрепление, которое было специально переброшено по железной дороге под холм, откуда своим ходом двинулось на соединение с генералом. В районе намечаемого прорыва корпуса Келлера немцы не успели возвести непрерывную линию окопов, и вся их оборона состояла из многочисленных очагов обороны вокруг крупных населенных пунктов. Они были способны задержать на время наступления вражеской пехоты, но против удара конного корпуса были малоэффективны. Однако главная опасность для немцев таилась в тех солдатах, которым предстояло противостоять конникам Келлера, ибо это поголовно были части Ландвера. Они умели хорошо наводить порядок среди местного польского населения и совершенно не годились для сражения с дикими казаками, о буйных зверствах которых столь усиленно трубила пропаганда Кайзера. Появление корпуса Келлера в прифронтовой полосе осталось незамеченным для врага. Все офицеры гарнизона Сандомира в один голос твердили, что новый удар русских корпусов следует ожидать только в направлении Варшавы и никак иначе. Подобное благодушное настроение основывалось на циркулярах командующего Восточным фронтом, постоянно поступавших в штаб гарнизона. О настроении противника генералу Киллеру донесли два польских перебежчика, служивших при штабе полковника капломберга Прекрасно зная местность, они смогли удачно миновать линию германских постов и прийти к русским. Их тщательно допросили офицеры контрразведки фронта, но ничего подозрительного поляки у дознавателей не вызвали. Кроме сведений о настроении гарнизона, они рассказали о численности охраны у переправа через Вислу, являющейся главной задачей корпуса на первичном этапе наступления. Генерал Келлер придавал большое значение захвату с Вишенской переправы, и потому сведения перебежчиков были как нельзя кстати. Дав личному составу корпуса день для приведения себя в полную боевую готовность, Фёдор Артурович бросил своих орлов на позиции ничего не подозревавшего противника. Наступление на врага было начато без привычной артподготовки что представляло собой большой риск. Однако генерал Киллер смело отошел от этого тактического шаблона, и конный клинок полностью оправдал надежды первой шашки России. Передовые позиции врага были прорваны уже в первом часу наступления, и застигнутые врасплох немцы были не в силах противостоять натиску русских кавалеристов. Напуганные внезапным появлением перед собой орды ужасных азиатов, неудержимо рвущихся вперед, солдаты Ландвера тут же вспоминали о зверствах и произволе, который они творили с пленными, согласно газетным передовицам. Никто из них не испытывал желания испытать все эти прелести на себе, и поэтому едва только возникала угроза выхода кавалерии противника тыл, немцы быстро отходили с занимаемых позиций, стремясь избежать окружения. Как только оборона противника была вскрыта, генерал Келлер немедленно ввел в прорыв главные силы КАВ-корпуса, решительно расширяя наметившийся успех. Оставляя пехоте неподавленные очаги сопротивления врага, передовые части Келлера уже к началу третьего часа наступления вышли к Висле – Лихим наскоком русские кавалеристы опрокинули охрану переправы и на одном дыхании форсировали 60 метров водной преграды. Закрепившись на противоположном берегу реки, они стали дожидаться подхода основных сил корпуса вместе с самим командиром. В противовес генералу Келлеру, который вместе со своими орлами лично крушил оборону врага полковник Бломберг, являлся типичным представителем военной аристократии, получив чин и место благодаря протекции. Едва только весть о прорыве фронта достигла его ушей, Бломберг запаниковал, впал в истерику и не придумал ничего лучшего, как обвинить начальника своего штаба в развале фронта и измене Рейху. После этого он направил телеграмму Людендорфу с требованием оказания ему скорейшей помощи для отражения наступления врага и одновременно приказал стянуть к Сандомиру все германские части, расположенные вокруг. Когда же в городе стало известно, что русские части уже пересекли Висту и вышли на оперативный простор, и их появление в городе ожидается в самое ближайшее время, полковник окончательно потерял голову. Бросив все на произвол судьбы, он сел в штабной автомобиль и покинул Сандомир, возложив его оборону на начальника штаба, попутно пригрозив тому военно-пулевым судом. Стоит ли удивляться, что не успел автомобиль командира отъехать от города, как в убегство обратились все остальные офицеры гарнизона? Русский авангард успел застать хвост бегущей колонны противника и сильно потрепал ее Взял в плен 226 солдат и офицеров врага. Киллер прибыл в Сандомир ровно через час после бегства Бломберга и, не дожидаясь подхода пехоты, оставив в городе только одну роту драгунов, бросился преследовать неприятеля. Подобная активность старого кавалериста была обусловлена не только храбростью и мощью его армии. Впервые за все время войны Он столкнулся с явным нежеланием противника вступать в бой, предпочитавшего сражению разумную трусость отступления. Подобно леговой собаке, генерал моментально уловил этот пораженческий настрой немцев, который как две капли воды был похож на настрой австрийцев, с которыми Келлер сражался ранее. Поэтому Фёдор Артурович и устремился в погоню за врагом, стремясь как можно лучше использовать выпавший ему шанс. Уже к вечеру Кавкорпус приблизился к Радому, громя и уничтожая на своём пути бегущие части полковника Бломберга. Один из полков пытался оказать сопротивление наседающей кавалерии выстроившись в каре, но по немцам сразу ударили пулеметы лихих тачанок, которых вскоре поддержали пушечные залпы. Фланговый удар драгунов окончательно сломило немцев в дух сопротивления, и они начали сдаваться в плен, не желая быть порубленными острыми клинками страшных казаков. Сам Бломберг счастливо избег плена, хотя в его случае он был бы для него лучшим вариантом. Через неделю бывший полковник Рейхсвера Альфреда Бломберг был расстрелян по личному приказу Людендорфа, горячо одобренному самим кайсером. Столь жестокое решение в отношении бежавшего с пуля боя офицера было вполне оправдано, но изменить положение дел на фронте оно уже не могло. В образовавшуюся под Сандомиром дыру неудержимой рекой хлынула русская пехота. Введя наступление на Краков, они непрерывно теснили немцев, стараясь не дать им создать новые рубежи обороны. Своими действиями пехотинцы надёжно прикрывали фланг корпуса Келлера, которому теперь предстояло действовать исключительно самостоятельно. Согласно приказу Ставки, кавалерия Келлера, получившая из-за своей численности название конной армии, должна была вести наступление сразу в двух направлениях малой части сил, включавшей в себя легкую кавалерию с небольшим количеством тачанок, предстояло наступать в сторону Лодзи, тогда как главные силы армии двинулись вдоль Вислы к Варшаве. Вслед за Келлером с задержкой в два дня начал свое наступление под седлицей и конный корпус генерала Крымова. В первый же день наступления он также сумел прорвать германский фронт и, вырвавшись на оперативный простор, двинулся на запад. Однако, вопреки мнению Людендорфа, русские кавалеристы наступали совершенно не в сторону Варшавы. Разделившись, подобно конникам генерала Келлера на две части, корпус двинулся в двух противоположных направлениях. Сам генерал Крымов возглавил части, наступавшие на Ивангород, в котором располагалась третья саксонская дивизия генерала Штюмлера. Это воинское соединение относилось к регулярным частям Рейксвера и представляло собой довольно опасного врага. Согласно плану Людендорфа, в случае прорыва русских к Варшаве саксонцы должны были ударить с юга во фланг противника вместе с гарнизоном Новогеоргиевской крепости наступавшего с севера. Имевшихся у немцев сил вполне хватало, чтобы отсечь передовые русские части от остальных сил и и удерживать их в мешке до подхода помощи из Восточной Пруссии. Задумка была неплоха, однако действия русских не укладывались в схему, построенную по шаблонам начала войны. Ставка Верховного Главнокомандующего вовремя распознала притаившуюся угрозу германских клещей и поставила перед генералом Крымовым задачу разгромить силы противника по частям. Для этого в помощь наступающим на Ивангород частям корпуса была придана особая группа войск генерала Грушева, имевшая в своем составе два бронепоезда. Прорвав при их поддержке фронт в районе Люблина, она наступала на Ивангород с юга, тогда как главные силы Келлера продвигались вдоль западного береговисты к переправам Ивангорода, намереваясь отрезать немцам возможность отхода за реку. Узнав о прорыве противникам фронта и его приближения к крепости, Штюмлер не ударился в панику, а решил сражаться с врагом, рассчитывая на скорую помощь со стороны Людендорфа. Саксонцы храбро встретили пехоту генерала Грушева на подступах к крепости и отошли на линию фортов только когда в дело вступила артиллерия бронепоездов противника. Укрывшись в казематах крепости, Штюмлер твердо намеревался дождаться прибытия подкрепления из Варшавы, однако его надеждам не суждено было сбыться. Все стратегические расчеты немцев были спутаны действиями диверсионного отряда «Шкуро», заброшенного за линию фронта за неделю до начала наступления. Сумев незаметно просочиться в тыл противника небольшими группами, конные диверсанты на время затаились чтобы 15 сентября совершить внезапное нападение на железнодорожную ветку в направлении Иван-город-Варшава. Выбрав неохраняемый участок полотна, они разобрали рельсы и, затаившись в засаде, стали дожидаться появления добычи. Первой их жертвой стал товарняк, следовавший со стороны Варшавы на Иван-город и до отказа загруженный строительными материалами. Остановив поезд перед поврежденными путями под видом патруля полевой жандармерии, волчата Шкуро быстро захватили паровоз, не позволили машинисту вывести эшелон из ловушки. Как только состав оказался в руках диверсантов, они сразу запалили смолистую древесину. Не прошло и 5 минут, как несчастный товарняк запылал, превратившись в один огромный костер. Аналогичная судьба постигла порожняк, прибывший к месту засады из Иван-города. Он также был захвачен диверсантами и незамедлительно предан огню. Все это было сделано в одном месте, что надолго прорисовало движение на железнодрожной магистрали в обоих направлениях. Причиной тому послужила деформация рельсов и разрушение полотна в результате длительного воздействия высоких температур. Выехавшая к месту аварии бригада железнодорожных мастеров подверглась пулеметному обстрелу из засады и была полностью уничтожена. Только утром следующего дня под усиленной охраной немцы смогли приступить к началу ремонта дороги, но время, необходимое для оказания помощи гарнизону Иван-города, было упущено. Не успел Штюмлер переварить это известие, как ему сообщили, что зависло и появился конный отряд русских. Стремительным броском он разгромил охрану моста, после чего крепость оказалась в полной изоляции. Укрепления Ивангорода могли успешно отражать атаки пехоты и кавалерии, но были бессильны перед огнем тяжелой артиллерии. По этой причине русские и оставили крепость без боя во время отступления 15 -го года, успев вывести из нее все вооружение. За время своего пребывания в Ивангороде немцы оставили все как было, явно не намереваясь использовать укрепления по назначению. Оказавшись в осаде, лишенный связи с командованием и подвоза подкрепления, Штюмлер не стал дожидаться, когда орудия русских превратят крепостные форты в руины и решил пробиваться на соединение с варшавской группировкой генерала фон Бредова. Ошибочно посчитав, что с севера у него находятся только отниконные заслоны Шкуро, рано утром 17 сентября он вывел свои войска из крепости, оставив в ней только арьергардный отряд. Опасаясь, что противник все же обнаружит его отступление, Штюмлер приказал своим батальонам идти как можно быстрее, без проведения разведки, за что жестоко поплатился. Походная колонна саксонцев успела пройти несколько километров, когда по ним с ближайших к дороге холмов неожиданно ударили пулеметы, стреляли с двух сторон, насквозь прошивая длинными очередями передние ряды идущей пехоты. Не успели застегнутые врасплох солдаты развернуться в боевые цепи и открыть ответный огонь, как к ожесточенному треску пулеметов присоединились гулкие минометные завывания, и среди распластавшихся на земле людей стали вырастать черные разрывы мин. Завязался ожесточенный встречный бой, и чем дольше он продолжался, Тем отчетливее стало ясно, что немцы ведут бой не с засадой малочисленных диверсантов, а с крупным воинским подразделением. С каждой минутой сражения сопротивление русских неуклонно возрастало. Оружейный огонь становился все гуще и плотнее, а вскоре по саксонцам открыли огонь полевые орудия, полностью перечеркивая надежды на возможный прорыв. Не желая признавать свое поражение, Штюмлер попытался обойти вражеский заслон с правого фланга, но и здесь немецкие солдаты наткнулись на плотный заградительный огонь, а там, где не было пулеметов и пушек, дорогу преграждали кавалеристы генерала Крымова. Получив отпор, Штюмлер решил атаковать противника с другого бока и начал перебрасывать свои силы на левый фланг, Но в этот момент саксонцы подверглись удару с воздуха. Два русских бомбардировщика Илья Муромец, вылетевший на бомбежку участка железной дороги Иван-город-Варшава, вначале щедро забросали немцев бомбами, а затем долго ходили над головами упавших пехотинцев, полевая их пулеметными очередями. Воздушный налет стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Штюмлера. Потеряв в бою только убитыми около трехсот человек, генерал решил повернуть обратно. Однако к этому времени в самой крепости уже шли ожесточенные бои. Узнав от перебежчиков о скрытом оставлении немцами крепости, генерал Грошев отдал приказ о штурме Ивангорода, Атака была успешной. Пользуясь малым числом защитников в крепости, русские пехотинцы смогли сломить их сопротивление и стали захватывать крепостные укрепления одно за другим. Когда саксонская дивизия вернулась в крепость, в руках оставленного арьергарда оставались всего лишь два северных равелина и цитадель с выходом на переправу через Вислу. Положение немцев было отчаянным. Однако Штюмлер не собирался сдаваться. Правильно предположив, что число стоявших за Вислой кавалеристов не столь огромно, он решил ночью прорываться за реку по мосту, благо тот не был взорван, а только находился под прицелом русских пулеметов. Едва только стемнело, как саксонцы двинулись к Висли, максимально стараясь соблюсти тишину. Не имея прожекторов и вынуждены освещать переправу сигнальными ракетами, русские дозорные слишком поздно заметили движение немцев по мосту, и потому открытый пулеметный огонь не смог остановить их атаку. Устилая свой путь телами павших солдат, саксонцы смело прорвались на другой берег реки и уничтожили пулеметные гнезда противника в рукопашной схватке. Однако развить свой успех и полностью отбросить русских от переправы солдаты Штюмлера не смогли. Командир приданной для обороны переправы артиллерийской батареи капитан Неверов, еще днем, предвидя возможность ночного прорыва неприятеля из-за реки, приказал изготовить свои орудия для ведения заградительного огня в районе переправы. Поэтому едва саксонцы подавили русские пулеметы, как на них обрушились осколочные снаряды, артиллеристов Неверова. Каждый их разрыв выбивал в плотных рядах движущейся пехоты до десятка человек, и потому саксонцы быстро залегли. С большим трудом немецким офицерам все же удалось увлечь своих солдат в новую атаку, но в это время к переправе подоспели пулеметные тачанки, и их тугие пулеметные очереди прочно прижали саксонцев к земле. Из-за темноты Штюмлер не мог правильно определить силы противостоящего ему врага. Появление на пуле боя тачанок он принял за подход главных сил армии Келлера и потому отказался от дальнейшего продолжения боя. Оставив у переправы заслоны, он начал быстрый отход в направлении Варшавы, опасаясь возможного преследования, но его не было. Отстояв переправу, Русские кавалеристы не рискнули напасть на отступившего врага. Главные силы конармии во главе с генералом Келлером подошли к переправе утром 18 сентября. Узнав о ночном прорыве неприятеля, Федор Артурович немедленно устремился в погоню за противником не спешили германские пехотинцы уйти от врага, но к полудню кавалеристы первой й конармии нагнали немцев вблизи стромбовки и ходу атаковали врага. Измученным и усталым от марш-броска саксонцем пришлось изведать всю боевую силу лихого русского удара. Жаркий бой дрился менее получаса, после чего немцы стали беспорядочно отступать под мощным натиском конармейцев. Многие солдаты противника, спасая свои жизни, бросали на землю свое оружие и покорно поднимали руки перед гроздными кавалеристами. Видя столь плачевную картину боя и осознав безвыходность положения, Штюмлер приказал офицерам своего штаба сдаваться в плен, а сам застрелился. В этот же день передовые соединения второй половины корпуса Крымова вместе с отрядом «Шкуро» подошли к предместию Варшавы-Праги. Однако они не торопились идти на штурм, ограничившись лишь перестрелкой с караульными постами. Главной задачей Ков корпуса был разгром гарнизона Новогеоргиевской крепости под командованием генерала Крайчика В него входила вторая Гессенская дивизия неполного состава вместе с тремя тысячами солдат Ландвера. Укрепления крепости не пострадали в результате штурма немцев Новогеоргиевска в 1915 году и были способны выдержать штурм, решись русские атаковать город. Сесть в осаду и спровоцировать врага на приступ было для немцев самым лучшим вариантом, но с ним не был согласен сам Крайчик. Старый службист, он умел только хорошо выполнять полученные приказы и полностью сторонился какой-либо личной инициативы. Имея на руках приказ Людендорфа о фланговом ударе в случае начала наступления русских частей на Варшаву, он намеревался в точности выполнить его чем сильно сыграл на руку противнику, искавшему предлог выманить немцев из-за стен крепости. Едва только разведка донесла о появлении перед крепостью вражеских конных патрулей, как Крайчик незамедлительно связался с Варшавой на предмет проведения совместного наступления противорусских частей, подступивших к Праге. Командующий варшавским гарнизоном генерал фон Бредов приказал Крайчику строго выполнять приказ Людендорфа и назначил совместное наступление против русских войск на 19 сентября. Причиной побудившей фон Бредова отдать этот приказ послужили активные действия отряда Шкуро с частью приданных ему сил, которые сумели создать у противника ошибочное представление о присутствии возле Праги большого количества войск. Для большей убедительности Шкуро даже предпринял штурм предместья, но быстро отошёл, едва встретив сопротивление врага. Стремясь окончательно запутать противника, генерал Клюев, командующий этой частью Ковкорпуса, направил к Праге батарею пушек и пулемётное соединение, которые принялись интенсивно обстреливать немецкие позиции. Всё это было расценено фон Бредовым как подготовка к скорому штурму Праги, и потому Крайчику был отдан приказ о выступлении. Сбив слабые заслоны русских на подступах к крепости, гессенцы смело двинулись по направлению Варшавы, но не успели подойти к лесу, через который проходила дорога, как правая колонна под командованием самого Крайчика попала под огонь тачанок, укрытых в молодом подлеске Обнаружив присутствие врага, немцы не растерялись, перегруппировали силы и решили ударить врага в бок, так как маневренность точенок среди деревьев была крайне мала, оставив два батальона вести фронтальную перестрелку с врагом, остальные силы попытались обойти противника с правого фланга. Когда до цели осталось чуть более 500 метров, внезапный артиллерийский залп и громкое завывание падающих снарядов известили гессенцев об их обнаружении врагом. С противным свистом они прошли над передними цепями германских солдат и упали где-то далеко в тылу. Многие, исшедших в атаку на врага немцев, облегченно вздохнули от осознания, что смерть прошла мимо и тем самым подарила им несколько минут драгоценной жизни. Многие, но не все. По злой иронии судьбы, от взрыва одного из вражеских снарядов, упавших в тылу, погиб генерал Крайчик. Тонкий, как бритва, остальной осколок снаряда попал ему в плечо и, перебив плечевую артерию, запустил скоротечный секундомер генеральской жизни. Прошло чуть менее четырех минут, и гессенцы лишились своего командира. Однако передние цепи ничего не знали о разыгравшейся в тылу трагедии и продолжали наступать на врага. Неожиданно по немецким цепям застучал неизвестно откуда появившийся станковый пулемет, затем другой – Осеннее поле стало быстро покрываться рыжими пятнами солдатских ранцев, но славные сыны Рейхсвера неудержимо бежали все вперед и вперед. Расстояние между врагами быстро сокращалось – 300, 200, 150 метров. Немцы уже давно потеряли строй и передвигались главным образом небольшими группами, желая выйти на расстояние броска гранаты – Между противниками оставалось чуть более 80 метров, когда из леса неожиданно вылетела конная лава и устремилась на немцев. С гиконем и свистом русские конники скакали на солдат неприятеля, точно выходя им сбоку. Появление на поле боя кавалеристов Крымова стало переломным моментом схватки. Не имевшие большого опыта войны солдаты Ландвера испугались огромной массы всадников, стремительно надвигавшихся на них и, позабывая верность долгу и долгую честь перед Рейхом, бросились спасать свои жизни. Паническое бегство запасников имело самые пагубные последствия для гессенцев, которые не испугались появления конницы врага и изготовились к схватке с ней. Вместо того, чтобы вести прицельный огонь по русским кавалеристам, они только и делали, что отбивались от обезумевшей толпы, ринувшейся на них. Вначале гессенцы пытались остановить беглецов окриками, затем прикладами и кулаками, однако вскоре им пришлось применить и оружие, но это уже мало могло изменить положение вещей. Общий строй гессенцев был полностью сломлен и началось массовое отступление к стенам Новогеоргиевской крепости. Всего в крепость вернулось около полутора тысяч человек из общего числа солдат и офицеров, покинувших ее сегодня утром. Все остальные либо погибли, либо попали в плен, причем последних было гораздо больше, чем первых. Оставленный крайчиком в Новогеоргиевске в качестве коменданта майор Ланс был столь сильно напуган случившимся разгромом, что после недолгого размышления решил оставить восточную половину крепости с фортами номер 18 и 17 и отойти за Нарев, полностью уничтожив все мосты. Подобное поведение было обусловлено не только малым количеством боеприпасов в крепости, С нехваткой сил для полноценной обороны восточных фортов, но и интуитивным желанием Ланса иметь перед собой такого сильного защитника, как быстрое течение Нарева, способное надолго задержать противника. Отводя войскам западную часть Новогеоргиевска, майор очень боялся попасть в немилость к Людендорфу, однако все обошлось. Фельдмаршал не только не обрушил свой гнев на голову Ланса за оставление крепостных позиций, но даже поставил майора в пример за умение сохранить за собой важную крепость в столь сложных обстоятельствах. Пока главные силы Крымова сражались с пехотой Крайчика, другая часть корпуса вместе с отрядом Шкуро мужественно отражали наступление войск генерала фон Бредова со стороны Праги. Каково же было удивление немцев, когда они обнаружили перед собой неразрозненную оборону противника, вырытые в полный профиль окопы с пулеметными точками. Засевшие в окопах кавалеристы удачно отбили атаку противника, заставив немецкие пехотные цепи залечь задолго до рубежа гранатного броска даже во время второй атаки врагу удалось приблизиться к русским окопам, то драгуны сами закидали наступающего врага гранатами и бросились в штыковую атаку. Бой был скоротечен, и не выдержав навязанной им рукопашной схватки, немцы отошли к страшному гневу своего командира оберст-лейтенанта Фишбаха. Раздосадованный очередной неудачей, он приказал привести полковые орудия и начать обстрел русских позиций. В течение часа немцы методично вколачивали бризантные снаряды по враровским окопам, но результат обстрела был минимальным. Едва только загремели первые разрывы, драгуны быстро покинули передовые окопы, отойдя на запасные позиции, заранее открытые на 100 метров дальше. Когда ободренные обстрелом немцы устремились в третью атаку, их вновь встретил пулеметный огонь из уже казавшихся уничтоженными огневых точек русских и пехотные цепи сразу залегли, пробежав всего несколько десятков метров. Наблюдавший в бинокль за атакой своих солдат Фишбах неистовствовал при виде столь удручающей картины, но офицеры никак не смогли заставить солдат подняться в новую атаку оберст лейтенант уже собирался приказать вновь открыть артиллерийский огонь по позициям противника но в это время пришло ужасное известие с юга к варшаве подошла кавалерия генерала келлера с ходу вступившая в яростные бои с частями варшавского гарнизона энергично тесня славных защитников рейха Молниеносным броском русские перерезали железную дорогу, идущую на Лодзь, и в любой момент могли перерезать дорогу на турунь В этом положении оборона Праги становилась совершенно бессмысленна, и поэтому генерал фон Бредов отдал приказ Фишбаху оставить Прагу. Вовремя заметил начавшийся отход противника, русские кавалеристы вскочили на коней и бросились в преследование головной отряд вел молодой старший унтер офицер Константин рокосовский выросший в этом пригороде варшавы окольными путями рокосовский сумел прорваться к мосту и атаковал врага отороивший от неожиданности немцы не сумели оказать сопротивление храбрым драгонам и трусливо бежали стремясь поскре укрыться от острых клинков в подворотнях ближайших домов Вместе с охраной моста была разгромлена артиллерийская батарея, намеревавшаяся в этот момент въехать на мост. Часть отряда бросилась преследовать отступавших по мосту солдат противника, а другие драгуны спешились и, уложив лошадей на землю, вступили в перестрелку с немцами. Укрывшись за каменными строениями, они быстро пришли в себя и принялись обстреливать русских кавалеристов, Вскоре к мосту подошел один из арьергардных батальонов во главе Собер с лейтенантом Фишбахом, и немцы пошли на прорыв. Положение русских было отчаянное, немцы в несколько раз превосходили их числом, но положение спасла природная смекалка. Не дожидаясь, пока противник сметет их в воды вислы, драгоны развернули брошенные неприятелем орудия и открыли по атакующим немцам огонь прямой наводкой. Спеша остановить врага, русские стреляли всем, что только попадалось им под руку, и этот причудливый коктейль картечий и брезантных снарядов смог вновь загнать солдат противника в каменные подворотни домов. В этот момент к драгунам прорвались кавалеристы Шкуро, и на сердце смельчаков стало веселее. Немцы еще дважды пытались прорваться на тот берег Вислы, но с каждым разом огонь пушек заставлял их отступать назад, неся серьезные потери. Ближе к вечеру в Прагу вошли главные силы Кавкорпуса во главе с генералом Клюевым, что подвело окончательную черту в борьбе за Варшавский мост. Конечно, фишбак мог, не считаясь с потерями, сбить русский заслон и с уцелевшими от вражеского огня солдатами пробиться завислу Однако господин полковник не сильно горел желанием продолжить воевать за Кайзера и Империю, а потому с легким сердцем принял предложение о капитуляции, едва оно было сделано. Но не только за предмостовые укрепления Праги шла жаркая борьба с противником. С не меньшим упорством и напряжением происходило сражение и на самом мосту через Вислу. драгоны во главе с Рокоссовским смело преследовали на мосту бегущих солдат противника, но как только они приблизились к западному берегу Вислы, их встретил сильный пулеметный огонь спасаясь от вражеских пуль молодой унтер офицер был вынужден залечь на землю и тут он заметил электрические провода идущие из под мостового пролета в сторону врага не раздумывая ни секунды он их перерезал тем самым предотвратив подготовленное неприятелем уничтожение моста не обращая внимания на непрерывно свистящие над головой пули рокосовский продолжил осмотр полотна моста И вскоре нашел еще одну минную закладку врага. В результате смелых действий драгуна начальник охранного батальона капитан Герлах не смог произвести подрыв моста, когда последние немецкие солдаты перешли на западный берег Вислы. Сколь энергично не крутил капитан ручку магнита сколь яростно не давил кнопку взрывателя, мост остался невредим. За храбрость, проявленную при захвате моста, Константин Рокосовский по личному представлению генерала Крымова получил свой четвертый солдатский Георгиевский крест и стал его полным кавалером с произведением в первый офицерский чин корнета. Когда коменданту Варшавы генералу фон Бредову донесли о захвате русскими моста через Висту в целости и сохранности, того охватило бешенство. Прорвись в этот момент русские части через мост, и участь Варшавы была предрешена. С огромным трудом, сдерживая себя, чтобы не разразиться проклятиями в адрес разбосник Герлоха генерал глухо прорычал в трубку. «Либо через полчаса вы доносите мне об уничтожении моста, либо я передаю вас в военно-полевой суд. Вам все ясно?» «Выполнять!» Подхлёстнутый столь ясным и энергичным приказом командира, несчастный капитан бросился его исполнять. Ограниченный во времени и средствах, не мудрствуя лукаво, Герлах подтянул к мосту гаубичную батарею и навесным огнём разрушил один из мостовых пролётов. Так, по крайней мере, показалось наблюдавшему в бинокль капитану, А уточнить результаты попадания он не решился когда фон бредову доложили что мост через вислу уничтожен генерал только хмыкнул и раздраженно бросил трубку на рычаги аппарата положение германских войск оборонявших варшаву ухудшалось с каждым часом медленно но верно армия генерала келлера теснила врага на подступах к польской столице угрожая замкнуть Кольцо окружения. Фон Бредов уже несколько раз обращался за помощью к Людендорфу и каждый раз получил один и тот же ответ «Держитесь, помощь идет!» И это не было пустыми словами. По единственной железнодорожной ветке, еще находившейся в руках немцев, Фельдмаршал начал срочную переброску под Варшаву и торна с соединений 1-й Вюртенбергской дивизии. Кроме них, из Кульма пешим строем двинулась 4 Вестфальская дивизия вместе с Берлинским кавалерийским полком. Главной задачей фон Бредова было продержаться под натиском врага сутки от силы полтора, но сапёры генерала Шварца поставили жирный крест на расчётах врага совершил настоящий подвиг. За полутора суток непрерывной работы они восстановили разрушенное немцами железнодорожное полотно между Седлицей и Варшавой, что позволило генералу Маркову начать переброску пехоты в помощь коннице Клюева. Эшелоны непрерывным потоком двинулись на запад, с каждым пройденным километром отодвигая в небытие планы Людендорфа. Первыми к Праге вместе с двумя бронепоездами прибыла стальная дивизия генерала Кольцова, которая немедленно изготовилась к броску через Вислу, ожидая, когда сапёры приступят к восстановлению мостового пролёта, оказавшегося частично разрушенным. Подопечным генерала Шварца не понадобилось много времени под покровом темноты ликвидировать это повреждение, и рано утром стальная дивизия устремилась на штурм варшавы дорога ох как дорого обошелся немецкому командованию скоропалительный рапорт капитана герлоха об уничтожении моста в этот день в сражении за варшаву отличились не только саперы генерала шварца свой подвиг совершили и летчики второго авиотряда третьей армии Когда генерал Марков получил известие о невозможности для частей Келлера перерезать дорогу на Торн, он поднял в воздух все имеющиеся в его распоряжении бомбардировщики, приказав авиаторам не допустить подхода свежих частей противника к Варшаве. В Варшаву успел проскочить лишь только один эшелон с солдатами Вюртембергской дивизии. Затем дорога оказалась надолго парализована героическими усилиями русских авиаторов. Вылетевшие на задание Ильи Муромцы второго го авиаотряда с первого захода на цель уничтожили паровоз следующего эшелона, а затем принялись поливать огнем из своих пулеметов немецких солдат, не успевших покинуть свои теплушки. Спасаясь от падающего с небес свинцового града, вёртемберцы в страхе бежали прочь от своих вагонов стремясь укрыться под желтеющей листвой деревьев когда русские бомбардировщики наконец то улетели перед глазами вёртым бергцев предстало множество горящих вагонов с большим трудом немцам удалось сначала погасить пылающие теплушки а затем сбросить их с насыпи не прошло и часа как над железной дорогой появилось новое звено русских самолетов во время второго налета Лётчиком попался состав, перевозивший артиллерию и боезапасы дивизии. Один из бомбардировщиков на своём вооружении имел небольшие кумулятивные бомбы, которые командованием после удачной премьеры на море было решено использовать и на суше. Во время бомбёжки одна бомба упала на крышу вагона, перевозившего снаряды. Не прошло и минуты, как внутри вагона возник пожар и злополучный вагон с грохотом взлетел на воздух сила взрыва была такова что произошло опрокидывание нескольких вагоновых платформ эшелона а также было сильно повреждено железнодорожное полотно эти два вылета дались русским летчикам большой кровью впервые за все время войны в воздушном бою Немецкими истребителями был сбит Илья Муромец поручика Крестовского. Получил сильные повреждения и совершил вынужденную посадку самолет штабс-капитана Митрохина, имевшего на своем боевом счету 12 успешных вылетов. От сильного удара о землю аппарат повредил правое крыло, обломками которого был серьезно ранен в голову стрелок федорцов скончавшийся в госпитале через два дня. У двух других самолётов были серьёзно повреждены моторы и фюзеляжи, ранено три человека экипажа. Всё это сильно снижало боеспособность отряда, но жертвы того стоили. Подкрепления, на которые так рассчитывал фон Бредов, не успели вовремя прибыть в Варшаву 20 сентября двойным ударом с юга и востока, Город был полностью очищен от германских войск, отошедших под прикрытие западных портов георгиевска Не успела закончиться варшавская эпопея, а неутомимый командарм Келлер уже вел свое усталое воинство к Лодзе, где его авангард вел бои с померанской дивизией генерала Апста. Большей частью она состояла из новобранцев и призывников старшего возраста, благодаря чему Выдвинутые к Лодзи малые силы Келлера могли удачно противодействовать наступавшему на них врагу. Совершив за два дня стокилометровый переход, канармия Келлера вначале остановила немцев, а с прибытием по железной дороге стальной дивизии при поддержке бронепоездов Георгий Победоносец и Светогор потеснила противника в направлении Лодзи. Ставка не требовала взятия этого польского города, и поэтому первая канармия перешла к обороне. Теперь все внимание было приковано к Восточной Пруссии, где Людендорф, хотя и с опозданием, готовился начать наступление на врага. Фельдмаршал тяжело переживал столь неожиданную потерю Варшавы. Полностью поверив данным полковника Николая о скором наступлении русских в Восточную Пруссию, Людендорф бездарно упустил драгоценное время. Ожидая ударов со стороны войск Маркова и Миллера, прорыва фронта конницей Крымова и Краснова, он упрямо не двигал выстроенные один за другим лучшие корпуса Рейхсвера, способные перемолоть ударную силу русских армий в пух и прах. Готовясь к отражению наступления противника в местах наиболее вероятных прорывов неприятеля, немцы срочно возводили дополнительные оборонительные укрепления, опоясываясь нескончаемыми шеренгами новых траншей и рядами колючей проволоки. Время шло, но все ожидания были напрасны. Русские обманули командующего Восточным фронтом, ударив совершенно в другом месте. Только осознав реальную угрозу потери Варшавы, фельдмаршал стряхнул с себя оковы ожидания и стал перебрасывать в Польшу элитные войска, стремясь исправить положение. Однако время было безвозвратно упущено. За короткий срок, используя слабость войск прикрытия, русские армии смогли приблизиться к старым границам, угрожая вторжением в Силезию. Для удержания Вислинского края и Лодзи из Восточной Пруссии по железной дороге был направлен из-под Гумбинена 3-й и седьмой й имперские корпуса, в состав которых входили лучшие соединения Второго рейха. Опасаясь возможных ударов с воздуха русскими бомбардировщиками, воинские эшелоны шли в обход линии фронта через Коршен, Кульм, Торн, Кутна. Людендорф был полностью поглощен защитой Селизии, когда противник нанес германским войскам новый удар. В наступление перешел Северный фронт генерала Кутепова, который с тяжелыми боями прошел от берегов до Либавы, выйдя германской границы в районе Мемеля. Оценивая силы Кутепова, Людендорф разумно полагал, что в ближайшее время на этом направлении со стороны русских не следует ожидать активных действий, однако у командующего Северным фронтом было иное мнение. Конечно, к полномасштабному наступлению на Восточную Пруссию Северный фронт не был готов, но провести небольшую операцию против Мемельского аппендицита генералу Кутепову было вполне по силам. Имея старые заготовки генерального штаба, он в сжатые сроки сумел подготовить все необходимое к наступлению и 23 сентября штурмовал Мемель. Атака была проведена силами двух полков днем без предварительной артподготовки. По сигналу ракеты солдаты новгородского и смоленского полков неожиданно устремились в атаку на позиции врага и за короткое время полностью овладели ими. В едином порыве русские солдаты прорвали две линии обороны и к середине второго часа наступления штурмовые отряды уже ворвались в мемель. В это время по улицам города спокойно расхаживали офицеры, только что сытно отобедавшие в ресторанах и кафе. Они не верили собственным глазам, когда перед ними возникли цепи разгреченных боем русских солдат, которым серьезного сопротивления оказано не было. При захвате Мемеля произошла история, ставшая знаменитой. В городе имелось прямое телеграфное сообщение со ставкой кайзера, чем не применил воспользоваться командир новгородцев полковник голяткин отправь Вильгельму сообщение о взятии Мемеля. Попытка немцев вернуть город обратно не увенчалась успехом, прикрывавший это направление корпус Бреслау был переброшен под Новогеоргиевскую крепость, а теми силами, что имелись в распоряжении генерала Индульфа от Бетьмемель, было невозможно. Кутепов крепко вцепился в свой трофей, поэтому Людендорфу оставалось только констатировать этот прискорбный факт в донесении кайзеру сетуя на растянутость коммуникаций и нехватку войск для прикрытия второстепенных участков фронта. Неудачи фельдмаршала вновь напомнили слова его давнего завистника Макса гофмана что Людендорф велик только в дни побед и очень плох в дни поражений. В ответ тот отрядил Говоруна в глубокий тыл и не поддержал представление Леопольда Поварского на присвоение Гофману очередного звания. Лихорадочно выравнивая фронт, Людендорф не отказался от нанесения флангового удара по врагу со стороны Пруссии, но намерялся сделать это в гораздо меньших масштабах. Теперь главным местом удара должен был стать Новогеоргиевск. Именно здесь Людендорф собирался нанести удар, который должен был отрезать ушедшие зависло войска Маркова и Келлера, связанные боями под Лодзью, с переброшенными туда лучшими силами Рейксвера. Фельдмаршал назначил начало операции на 1 октября, собираясь успеть до наступления осенней распутицы. Пока в Европе лилась кровь, командующий английскими войсками в Сирии генерал Саммерс готовился исполнить планы своего правительства по разделу Турции. Англичане давно считали Османскую империю больным человеком, и теперь был самый подходящий момент для окончательного раздела турецкого наследства. Британия уже полностью подмяла под себя большую часть азиатских владений порты, включая Аравию, Месопотамию, Палестину, Ливан и Сирию. Теперь, по мнению Лондона, пришла пора прибрать к рукам Киликию и взяться за центральную Турцию, где находился мятежный генерал Кемаль-Паша. Согласно прежним планам союзников по разделу Османской империи, юг Малой Азии отходила в зону влияния Италии, но ее безрадостное положение на фронте позволяло Англии не сильно считаться с мнением Рима. Выход генерала Юденича к берегам Средиземного моря полностью спутал все карты боевых друзей России и теперь между двумя главными европейскими столицами шел интенсивный передел шкуры турецкого медведя. После энергичного обмена посланиями между Лондоном и Парижем Вся территория от залива Искандера до мыса Анамур отходила Франции. Земли от Анамура до мыса гелидония составляли зону британского влияния, а все остальное, вплоть до самого Измира, милостиво уступалось итальянцам. Основным пунктом высадки англо-французского десанта был порт Мерсин. Главные ворота Киликии, помня свою прежнюю неудачу под Дарданеллами, Англичане решили высадить сразу как можно больше сил под прикрытием пушек линкоров, а не по частям, как это было сделано при высадке десанта в Галлиполе. Эскадру огневой поддержки составляли линкоры Лорд Нельсон, Агамимонон, Лондон, Куин, Венеребл и Белорг. Для охраны транспортов были выделены броненосные крейсера Кинг Адольф, Левиафан и Дрэк. Четвертый британский крейсер «Гуд Хоуп» недавно подорвался на германской мине у берегов Кипра и затонул. Кроме этих крейсеров, адмирал майлс приказал выйти в море легким крейсерам «Эдгар», «Кресси», «Гибралтар», «Ливерпуль» и «Фальмут». Высадка союзных войск была назначена на 14 сентября. Всего для киликийского десанта английское командование смогло выделить чуть больше двух дивизий пехоты при поддержке нескольких арт-батарей. В основном это были сборные дивизии, состоящие из австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев и двух род сикхов. Больше учитывая положение на Западном фронте, выделить союзники не могли. Собирая силы вторжения, Саммерс очень хотел усилить их египтянами, но наткнулся на скрытое противодействие Каира, и вопрос об отправке Александрийского гарнизона остался открытым. Подготовка к высадке проводилась в обстановке полной секретности, но, как это бывает на Арабском Востоке, Англичане еще не погрузились на пароходы, а Александрийский базар уже доподлинно знал, куда они держат путь. Потому появление британских кораблей не стало большим сюрпризом как для жителей Мерсина, так и для двух германских подлодок, продолжавших воевать в водах Средиземного моря. Базируясь в Анталии, они нападали на одиночные корабли союзников и выставляли мины на транспортных путях противника. Сюда же по распоряжению Кемаль-Паши по железной дороге была переброшена из Измира немецкая база со всеми запасами вооружения. Командир маленького отряда короветтен капитан Готри Блосх строго распределил все вооружение среди экипажей подлодок собираясь отправиться в Адриатику согласно полученному приказу из Берлина. Но уходить просто так немецкий подводник считал ниже своей чести и достоинства. Вначале он хотел атаковать русскую эскадру в Александретте, но узнав от агента о том, как строго охраняют русские входы в акваторию порта, Блосх был вынужден отказаться от этой идеи. Когда пришло известие о высадке союзного десанта, немецкий моряк узрел свой шанс и сразу перевел свои корабли в Мерсин. Вслед за ними в Мерсин отправилось несколько рыбацких баркасов, основательно нагруженных минами и торпедами из числа тех, что не смогли взять на борт германские подлодки. Было около девяти часов утра, когда английская эскадра появилась перед взорами жителей Мерсин и сразу же обрушила на город свои снаряды. Находясь вне предела ответного огня орудий турецких батарей, английские линкоры неторопливо опустошали свои доверху набитые погреба. По сути дела, данный обстрел для морских гигантов был чистым развлечением, и поэтому часть британских матросов столпились на верхних палубах линкоров, наблюдая за результатами стрельбы. Каждое удачное попадание корабельного орудия вызывало взрыв радостных криков и оваций зрителей. Дав линкором возможность выпустить полсотни снарядов главного калибра, адмирал Майлз решил, что преподал туркам хороший урок и начал высадку десанта под прикрытием броненосных крейсеров во главе с Кингом Альфредом. Казалось, ничего не предвещает особой беды поскольку восьмидюймовые пушки крейсеров могли легко уничтожить все то, что уцелело после обстрела линкоров и пожелало бы помешать планам Великой Британии. Напуганные ужасным огнем линкоров, турецкие канониры в страхе бежали со своих батарей, торопясь спрятаться от гнева свирепых гяуров. Казалось, что корабли адмирала Майлза уже сделали свое главное дело – Но это только казалось, так как в этот момент в бой вступала маленькая, но очень гордая часть кайзерлих марины намереваясь преподать англичанам урок минного искусства. Британский караван тремя колоннами неторопливо входил в акваторию Мерсин. В центре находились транспорты с солдатами, а по бокам шли броненосные и легкие крейсера. Берег молча встречал незваных гостей, обильно дымя черными клубами пожарищ, которые некому было тушить. Грозные крейсера короля Георга хищно ощетинились жерлами пушек, готовые в любой момент обрушить на берег море огня и тонны стали. Все было тихо, но неожиданно мощный взрыв подбросил вверх корпус кинга Альфреда наскочившего на немецкую минную банку выставленную корветен капитаном блоом он с огромным волнением наблюдал за британскими крейсерами в перископ своей подлодки рьяна моля бога чтобы враг угодил в его ловушку Громкий торжествующий крик буквально сотряс тесные отсеки подлодки, когда стал слышен звук взрыва, из центрального паста объявили, что британский крейсер начал тонуть. Кинг Альфред стал быстро зарываться носом в воду, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что корабль обречен. Крейсер еще ступорил ход, пытаясь выровнять свое положение, но стремительно поступающая в поврежденные взрывом носовые отсеки вода делала свое черное дело. Нос корабля с каждой минутой все быстрее и быстрее проседал в море, и вскоре крейсерский флагман стал уходить под воду. С его бортов, словно горох из переспелого стручка, посыпались в воду английские моряки, стремящиеся как можно дальше отплыть от гибнущего судна. Следует отдать должное британским морякам. Они сразу прекратили движение транспорта, опасаясь за их целостность. Шедший за Альфредом Левиафан осторожно приблизился к месту трагедии и спустил с обоих бортов шлюпки для спасения тонущих моряков. Занятые спасением своих товарищей с Кинга Альфреда, моряки Левиафана, проглядели появление подлодки Блосха. Она сумела незаметно приблизиться к крейсеру и произвести залп двумя торпедами. Выброшенные мощной силой из аппаратов, подобно громадным острым кинжалам, полетели они к бортам крейсера, рассекая белыми бурунами темную гладь моря. Наблюдатели слишком поздно заметили приближавшуюся к ним опасность и у «Левиафана» оказалось очень мало времени, чтобы провести маневр уклонения от торпед. Два сильных взрыва пробили левый борт крейсера, вынося крейсеру «Смертельный приговор». Подобно своему товарищу по несчастью, Левиафан стал погружаться в воду развороченным бортом с той лишь разницей, что делал это не столь быстро, как Альфред. Этот фактор позволил англичанам выровнять опасный крен, однако положение корабля оставалось очень опасным. Единственным спасением для крейсера в этой ситуации было немедленное выбрасывание на берег, что командир Левиафана капитан Гуд и сделал. Презрев опасность наскочить на мины, он твердой рукой направил свой корабль на мелководье. Соревнуясь в гонке со смертью, он упрямо вел тонущий корабль к спасительному берегу и сумел вырвать победу в этой схватке за жизнь. У самого берега крен Левиафана вновь стал увеличиваться, но к огромной радости экипажа днище корабля коснулось дна и крейсер плотно сел на мель. Тем временем боевые действия на воде продолжались. Как только присутствие коварного врага в бухте было обнаружено, по его предполагаемому местонахождению был открыт шквальный огонь как со стороны линкоров, так и со стороны отряда легких крейсеров. Морская вода буквально вскипела от множества разрывов снарядов, но корветтен-капитана там уже не было. Сразу после залпа его лодка стремительно погрузилась в глубину, направляясь в открытое море, держа курс на Анталью. Судьба второй субмарины «Кайзерлихмарины» под командованием Рудольфа Мейзингера была более трагична, хотя не менее героическая. Предоставив блоску возможность охоты на крейсера эскадры, Сам Мейзингер стал подбираться к самой лакомой добыче любого подводника – вражеским линкором. Целью его атаки стал линкор «Венеребл», к которому немецкая подлодка подошла по всем канонам подводной атаки. Подняв перископ и определив расстояние до противника, Мейзингер отдал приказ на атаку. Завораживающей легкостью устремились массивные тела двух торпед к вен и вскоре поразили огромный неповоротливый корпус корабля. Их взрывы вызвали сильные течи в районе первого и третьего кочегарных отсеков и оказались очень опасны для линкора. От попадания на раскаленные котлы холодной воды в третьем кочегарном отсеке произошел мощный взрыв, основательно повредивший корабль. Линкор стал быстро наполняться водой и, опасаясь за остойчивость судна, британцы затопили отсеки противоположного борта. Эти действия ликвидировали угрозу крена корабля, но напуганный возможностью новой атаки капитан Венеребла решил приткнуться к берегу, подобно Левиафану. Насколько правомерен был этот шаг, трудно сказать, но, повинуясь приказу капитана, Линкор устремился к спасительному по его мнению берегу. однако не пройдя пол Каельтова, корабль налетел на второй минный букет немцев, что предопределило судьбу венребл. От взрыва мины произошла детонация снарядов в носовой башне, и линкор быстро затонул, не дойдя до мелководия всего ничего. Морские волны полностью скрыли орудийной башни корабля, оставив торчать над водой верхушки трупы мачт победа немецких подводников была блестящей но сам мейзингер не успел вкусить плоды триумфа бурун поднятого перископа полностью выдал нахождение германской подлодки и это место было немедленно обстреляно крейсером дрек шедшим вслед за линкором один из снарядов выпущенный носовой башни корабля поразил руку подлодки, и она моментально затонула. Всплывшие на поверхность обломки шпангоутов и разноцветные пятна солярки вырвали из груди британских моряков крики радости и торжества над поверженным противником. Однако полностью утолить всю свою злобу и горечь от понесенных потерь вид погибшей подлодки британцев никак не мог, И поэтому, посчитав противника полностью уничтоженным, они выместили все на мирном городе, забросав Мерсин снарядами. С грохотом и завыванием устремился разнокалиберный рой к сжавшемуся от страха городу. Некоторые из снарядов падали в море, другие перелетом уносились в сторону гор, Но большая часть бомб с инквизиторским упорством гвоздила глинобитные строения ворот Киликии, вызывая сильные пожары и разрушения. Когда чувство мести приутихло, Майлз решил приступить к тому, ради чего они сюда и явились – высадки десанта. вызванный адмиралом из и английские трачки после гибели Альфреда и Венеребла должны были прибыть только к вечеру, что крайне не устраивало майлза поэтому адмирал пошел на риск видя что левиафан беспрепятственно достига берега британский адмирал приказал эдгару провести транспорты ориентируясь на приткнувшийся к берегу крейсер эдгар с честью выполнил это задание и через полчаса тревожного ожидания истомившийся десант уже покидал трюмы пароходов Киликийцы не оказали никакого сопротивления, только забившись по щелям, с угрюмой злобой наблюдая за прибывшими с моря цивилизаторами, чьи зеленые колонны пехоты немедленно потянулись в сторону гор, где затем был разбит полевой лагерь экспедиционного корпуса Помня уроки Дарданелл, англичане стремились как можно дальше продвинуться вглубь прибрежной территории, заняв ключевые места вокруг города на случай появления войск мятежного Кемаль-Паши. В Лондон полетели сообщения об удачной высадке, но глухо упоминалось о понесенных флотом потерях. Реакция адмиралтейства не заставила себя ждать. Адмирал Майлзу, Было предложено сдать командование над эскадрой контр-адмиралу Лоренцу, а самому прибыть на Мальту для принятия командования над кораблями Лавалетты. Заняв Мерсин, генерал Саммерс позволил солдатам ровно одни сутки отдыха, за которые британцы полностью выгрузили с транспортов всю свою амуницию и припасы, На обратном пути один из пустых транспортов подорвался на последней третьей минной банке, выставленной блоском на подходе к Мерсину. Прибывшие в порт британские тральщики со стервенением утюжили всю прибрежную акваторию, но ничего более не обнаружили. Неприятные сюрпризы продолжили преследовать британцев и на суше. Стремясь как можно скорее перейти через вершины Тавра и оказаться во внутренних районах Турции, генерал Саммерс энергично подгонял своих солдат, неустанно приказывая им быстрее двигаться вперед. На второй день пути британские войска приблизились к Тарсу, сдавшемуся им без боя. Эта покорность несколько усыпила бдительность английского генерала, посчитавшего, что турки сильно напуганы бомбардировкой Мерсина и серьёзного сопротивления в ближайшее время не предвидится. Видя покорность жителей Тарса, британцы моментально налились спесью и стали командовать, словно город уже был их колонией. Ошибочность подобного предположения была доказана через день, когда, оставив в Тарсе небольшой гарнизон, сыны Альбиона вышли к Киликийским воротам. Это был южный перевал Аманских гор, надежно закрывавших земли Каппадокии от осенних морских ветров. Убаюканный смирением генерал Саммерс ограничился высылкой вперед малой разведки, которая донесла генералу, что перевалы свободны и противника нет. Узнав об этом, британцы двинулись вперед быстрым маршем, намереваясь занять перевал еще до вечера. Впереди колонны двигался батальон австралийцев, которые особо отличились при взятии Хайфы и Дамаска. Они лучше всех из солдат Сомерса переносили жару и духоту Азии, и поэтому британец определил их в авангард своих войск. Правда, даже для австралийцев столь длительный переход от Тарса до перевала оказался утомительным занятием. С трудом передвигая натруженные за день ноги, посылая на голову начальства глухие проклятия, они приблизились к горам. Не выставляя боевого охранения, двигаясь в походном положении, австралийцы медленно поднимались к горным вершинам перевала. Первая рота уже втянулась в проход, когда затаившиеся в засаде турки с двух сторон напали на них. гулко застучали пулеметы, затрещали оружейные залпы и на голову пришельцев обрушились гранаты вместе с каменными глыбами, заранее приготовленные солдатами мятежного паши. Бросившиеся на выручку попавшим в засаду товарищам две другие роты были остановлены плотным пулеметным огнем, который заставил их залечь за камни или трусливо отступить. Пока немецкие инструкторы-пулеметчики сдерживали продвижение британских войск, турки усердно добивали гранатами и залпами из винтовок остатки первой роты. Уцелевшие от вражеских гранат и камнепада австралийцы залегли и принялись упорно отстреливаться. Однако, несмотря на свою храбрость, они были обречены. Не имеющий опыта ведения боя в горах, они стали легкой добычей турецких стрелков, быстро и сноровисто уничтожавших их. Один за другим падали на горные камни британские солдаты, так и не успев отомстить врагам за себя и своих товарищей. Вскоре потери среди австралийцев стали столь велики, что они, не дожидаясь приказа офицеров, стали быстро отступать на соединение с главными силами экспедиции. Всего из горной ловушки удалось выбраться 12 человекам, большая часть которых имела ранения. Разгневанный столь подлой гибелью своих подчиненных, генерал Саммерс решил жестоко наказать коварного противника с помощью своей артиллерии, Утром следующего дня британцы открыли шквальный огонь по позициям турок, откуда они вчера безнаказанно расстреливали австралийцев. Орудийные снаряды в течение часа падали на горную гряду, неутомимо взметая в небо столбы песка и камня. Канониры аккуратно били по всем ранее выявленным целям, стремясь подчистую вымести огненной метлой всех врагов, прятавшихся между серых камней. Казалось, что ничто живое не способно уцелеть под мощными ударами фугасных снарядов, основательно перепахавших горные склоны. Саммерс остался доволен работой своих артиллеристов и величественно махнул рукой к гарнисту, чья звонкая труба известила изготовившихся солдат о начале атаки. В этот раз они двигались всей огромной зеленой массой, стремясь разом опрокинуть и подавить любое сопротивление уцелевшего врага. Робкие одиночные выстрелы, раздававшиеся с горных склонов перевала, немедленно получали в ответ многоголосый залп из солдатских винтовок, который либо уничтожал вражеского стрелка, либо заставлял его испуганно прятаться. Голова колонны уверенно втягивалась в горловину перевала, когда неожиданно ожили, казалось бы, подавленные пулеметные точки. Как оказалось, немецкие стрелки заранее покинули свои места и благополучно отсиделись в небольших пещерах неподалеку, чьи каменные своды надежно укрывали их от вражеских снарядов. Теперь же огнем своих ручных пулеметов они принялись яростно сводить старые счеты с солдатами его величества. Идущие впереди пехотинцы моментально залегли, стараясь связать пулеметчика в ответным огнем, тогда как другие устремились в атаку. Разбившись на цепочки, британцы стали перебегать от одного места к другому, стремясь побыстрее достичь каменной гряды и разделаться с проклятыми стрелками. Наблюдая за боем со стороны, Саммерс уже собирался отдать приказ о повторном подавлении пулемёта врага, когда среди наступающих цепей взорвался артиллерийский снаряд, затем другой, третий. Вначале генерал решил, что это кто-то из своих канониров случайно выстрелил по своим товарищам, но одного гневного взгляда в сторону батареи было достаточно, чтобы понять – пушечный огонь ведет противник. Шестидюймовые пушки, подтянутые ночью турками, легко сорвали британскую атаку. Огонь из четырех орудий полностью простреливал всю горловину горного прохода, делая его труднопроходимым для армии Саммерса. Едва только на пехотные цепи англичан упали первые снаряды, как они дружно стали падать на землю и залегать за любой камень или бугорок. «Вперед! Вперед!» – кричали офицеры, стараясь поднять солдаты как можно быстрее проскочить опасный участок пути и ударить по вражеским стрелкам. Два взвода австралийцев, презрев грохочущую опасность, сумели проскочить простреливаемое пространство и ринулись на засевших на каменных склонах турков. Следуя их примеру, стали подниматься и другие солдаты, но в это время застучали пулеметы. Предвидя возможность прорыва, немецкие инструкторы стянули сюда большое количество своих пулеметов, которые ликвидировали опасный прорыв. Видя напрасную смерть своих солдат, Саммерс приказал дать белую ракету сигнал отхода. Потери британцев были ужасающими. 69 человек было убито и свыше 150 ранено или пропало без вести. Контрбатарейная дуэль, предпринятая англичанами сразу после отхода солдат, ничего не дала. Пушки Саммерса били наугад по площадям и без всякого результата. Это подтверждали ответные выстрелы со стороны противника, которые благодаря своим корректировщикам огня били точно, и слажена всякий раз, как только британские отряды приближались к проходу. К концу дня генерал Саммерс был в ярости от столь неприятного конфуза. Его армия несла большие потери при полном отсутствии какого-либо результата. Безрадостное положение британцев спасли сикхи, которые входили в состав армии Саммерса. Все они выросли в горах и могли быстро и незаметно передвигаться в горной местности, в отличие от остальных британских солдат. Темной ночью они смогли скрытно подобраться к турецким часовым и напасть на них. Один из турков успел вскрикнуть, прежде чем кривой кинжал сикха оборвал его жизнь. Всполошившиеся немцы спешно открыли стрельбу по врагу, но было уже поздно. Многие из индийцев погибли под смертельным огнем врага, но уцелевшие сикхи смогли забросать пулеметные гнезда врага ручными гранатами, а затем добить уцелевших штыками и кинжалами. Едва только раздались взрывы гранаты и пулеметные очереди, британцы немедленно устремились в новую атаку, спотыкаясь в темноте об острые камни горной дороги. На этот раз они смогли пройти опасное место – и выйти на горный склон перевала. Охранявшие проход турки в панике бежали, без боя уступив противнику столь важную позицию. Обрадованные успехом англичане попытались развить успех, но тут же потерпели фиаско. По спускающимся солдатам неожиданно сбоку ударили два пулемета, которые поддержали винтовочные залпы опомнившихся турок. Вскоре к ним присоединились пушки, которые стали бить по гребню перевала, четко вырисованному на ночном небе при свете луны. Получив отпор, англичане отвели солдат, оставив на перевале только наблюдателей. Когда взошло солнце, Саммерс увидел, что противник в полном порядке отступил в вглубь страны. Такое быстрое и умелое отступление врага, навеяло британскому генералу неприятное предчувствие, что, впрочем, не помешало ему отправить в Лондон победную реляцию об одержанном успехе. Так начиналась борьба за покорение последнего оплота некогда блистательной атаманской империи. Оперативные документы Из письма вице-короля Индии лорда Чемсфилда премьер-министру Ллойд Джорджу от 25 сентября 1918 года «Дорогой сэр, с прискорбием извещаю вас, господин премьер-министр, о трагической гибели нашей миссии в Кабуле, принявшей мученическую смерть от рук религиозных фанатиков». По словам чудом спасшегося от ужасной смерти садовника миссии мистера Мортимера, здание миссии подверглось нападению афганской черни утром 23 сентября, который руководили кабульские мулы и улемы. Несмотря на мужественное сопротивление солдат охраны нашей миссии, открывших огонь по толпе нападавших, Афганцы все же смогли прорваться на британскую территорию и стали избивать наших соотечественников. Возбужденная пролитой кровью и осознанием вседозволенности взбунтовавшаяся чернь принялась убивать всех подряд, невзирая на полый возраст. Сам мистер Мортимер сумел спастись бегством, переодевшись в мусульманскую женскую одежду – Хорошо зная город, он смог покинуть мятежный Кабул и, достав лошадь, благополучно вышел к нашим пограничным постам в районе Джелалабада. Узнав об уничтожении миссии, я отдал приказ о направлении к границе частей армии генерала Ридженса с целью наведения порядка в Кабуле и проведения надлежащего возмездия. Все виновные в этом ужасном преступлении и в первую очередь Аманулла хан подлежат аресту и передаче особому трибуналу. Все, кто окажет сопротивление действиям британских войск, будут уничтожены согласно законам военного времени. Вице-король Индии лорд Чемсфилд. Секретная телеграмма из Ташкента от спецпредставителя по особым поручениям поручика Вяземского в ставку верховного главнокомандующего генералу Духонину от 30 сентября 1918 года. Согласно последним сведениям, поступившим из Андижана, экспедиция господина Рериха благополучно пересекла Ферганские горы и добралась до Кашгара, где и находится в настоящее время готовится к переходу в направлении Яркенда. Среди членов экспедиции больных и отставших нет. Все идет согласно первоначальному плану поручик Вяземский. Из секретного меморандума гросс-адмирала Шейера, направленного к кайзеру Вильгельму от 23 сентября 1918 года. «Оценивая положение дел нашего флота после последних неудач на Балтике, считаю необходимым временно отказаться от борьбы на два фронта и сосредоточить все усилия против британского флота» чьи главные силы на данный момент базируются в «Скапо-Флоу» на севере Шотландии. Оценивая возможность нападения нашего флота на британские корабли в «Скапо-Флоу», офицеры моего штаба прогнозируют большие потери среди наших судов, как от огня вражеских линкоров и крейсеров, так и многочисленных минных полей, прикрывающих подступы к вражеской стоянке. Кроме этого, подходы к скапо-флоу постоянно патрулируются большим числом миноносцев и подводных лодок, что сводит к нулю результативность нашего удара. Единственным способом одержания полной победы над врагом, по моему твердому убеждению, является поддержка наших кораблей во время проведения нападения на скапо-флоу всеми дирижаблями отряда генерала Берга. Резолюция Вильгельма полностью согласен. Секретная телеграмма от премьер-министра Лойд Джорджа британскому представителю в штабе союзных сил Уинстону Черчиллю от 21 сентября 1918 года. Срочно приступайте к проведению операции Возмездие. Премьер-министр Лойд Джордж